Глава 2. Сейчас уже практически невозможно восстановить хронологию событий, которые привели к образованию общины в нынешнем ее виде. Слишком много прошло времени, а записи вести никто не пытался, ни до того было. Известно лишь, что в те страшные дни, когда закончилась прежняя жизнь, слишком многие жители города. вдруг оказались осведомлены о том, что расположенный на окраине засекреченный ящик с пятью своими минусовыми этажами может служить убежищем. Столько народу оборонный институт в любом случае не вместил бы. Толпы обезумевших от страха людей расстреливались еще на дальних подступах к институту. Да и не с той стороны ящик им надо было штурмовать. Гермоворота, ведущие на минусовые этажи, находились совсем в другом месте. Однако по казенной формулировке тогдашнего руководства была опасность, что вход будет стихийно обнаружен. Именно поэтому охране был отдан приказ стрелять на поражение по всем гражданским, которые приближались к объекту ближе, чем на полкилометра. Люди шли за спасением, за надеждой и получали пулю в живот. Из тех, кто тогда участвовал в бойне, Сегодня в живых почти никого не осталось, хотя среди них было много молодых солдат. Для тех же, кто не умер и нашел в себе силы продолжать жить все эти годы, самой, наверное, тяжкой мукой являются сны. Почти все они засыпают с трудом, часто просыпаются ночью, и тела их, испытывая катастрофический недостаток отдыха, быстро изнашиваются. Тех, кто знал, с какой стороны подобраться к институту, Тогда нашлось не так много. Оказалось, что если зайти с правильной стороны, место на Ноевом ковчеге можно было купить. Главное заплатить, и вот ты уже внутри. Во сколько ты ценишь свою жизнь, сколько отдашь за жизнь своей любимой девушки, сына, а если не хватит заплатить за все, что выберешь? Те, кто слушал рассказы дедов про войну, вещей с собой не брал. Вместо одежды, вместо драгоценностей, консервы и мешки с картошкой. Вместо денег – крупа. Едой платили. Нанесли столько, что первое время колония совсем не бедствовала. Но была и другая плата. Один успешный бизнесмен, прихвативший с собой из сейфа кейс с валютой, на входе в бункер понял, что деньги в новом мире обесценились. С военным руководством, пятью здоровыми мужиками, ему пришлось расплатиться красавицей-женой и пятнадцатилетней дочерью. Дочь в семью не вернулась. Осталась жить с одним из военных. Жена заболела и зачахла. А сам бизнесмен год спустя во время выхода на поверхность отстал от группы и больше его никто не видел. Численность колонистов на протяжении многих лет ее существование была плавающей. Иногда она сокращалась. Люди умирали, иные от болезней, иные от тоски по небу. Мужчины гибли во время рейдов на поверхность. то вдруг начинало активно восполняться. Беженцы, отсиживавшиеся по подвалам и коллекторам, приходили целыми семьями. Некоторым из них даже повезло не встретить на своем пути ни одного зверя. И они слушали, раскрыв рты истории о разного рода чудовищах и воспринимали их как сказки. Кого-то приводили с собой и просили оставить караванщики, но такое бывало крайне редко. Спустя несколько лет после конца «Старого мира» Военное руководство общины было смещено. Во вновь избранный совет вошли ученый, медик, политик, священник, банкир и литератор. Одного военного, правда, решили все же оставить. Председателем избрали Петра Савельевича, социолога, правозащитника, длительное время возглавлявшего комитет по защите прав беженцев и вынужденных переселенцев. В день избрания Петру Савельевичу исполнилось 69 лет. Сергей тоже входил в состав Совета, но решающего голоса не имел, а был наблюдателем от общественности и выполнял обязанности секретаря на закрытых заседаниях. Кроме того, так уж получилось, что именно ему больше остальных доверял председатель или, как его прозвали в колонии, Верховный. И эта близость Сергея к Верховному порядком раздражала остальных членов Совета. До того, как забиться в консервную банку убежища, и закупориться в ней навсегда. Здешние жители, разумеется, принадлежали к разным социальным слоям, придерживались совершенно непохожих взглядов на жизнь, отличались вкусами и привычками. А теперь все были одинаковы. Без денег, без имущества, без солнца, без будущего. Теперь у них было много общего. кресиная жизнь, несбыточные мечты о возможности дышать ароматами весенней пробуждающейся природы. о купании в прохладной речной воде жарким летом. Литератор и член совета Дима сочинял короткие рассказы о любви и жизни людей до катаклизма, писал их от руки в старых тетрадках. Рассказами зачитывалась вся колония, особенно женщины. Бывший повар из французского ресторана — это он предложил Скрынникову попробовать изготовить шоколад, и ведь получилось же — первые несколько лет старался удивлять колонистов кулинарными изысками, состряпанными чуть ли не из топора, из безвкусных местных продуктов и отставных консервов. Но потом кем-то из совета ему было поставлено на вид «Не выпендривайся, парень, не до деликатесов сейчас. Готовь просто и экономно, шикарных вкусовых качеств никто от тебя не ждет». Женский парикмахер, оказавшийся в убежище в числе первых, в два счета освоил мужские прически, И все эти годы прилежно и аккуратно стрижет всех, кто к нему обращается, в том числе караванщиков, их-то что стричь, или наголо, или полубокс, не перед кем красоваться. В общем, каждый применял в новой жизни все, что знал и умел. По приспосабливаемости человек даст фору всем остальным животным. Раз выжили, раз свела судьба, стали выстраивать друг с другом отношения. Не имевшие пар находили. Начинали жить вместе, рожали детей. Работали, сплетничали, интриговали против соседей, обзаводились друзьями и недоброжелателями. В общем, жизнью не назвать, но существованием вполне. Держались любовью, инерцией и мечтой, что однажды смогут вернуться на поверхность. Молились, чтобы этот день наступил как можно раньше. Чтобы хоть сколько-нибудь колонистов или их потомков Смогли увидеть свет солнца и по сей день молятся. Три дня спустя во время дежурства Полины, раненый, принесенный караванщиками, впервые открыл глаза. Полина немедленно вызвала хирурга. Тот прошелся дозиметром по телу раненого. Прибор ни разу не пискнул. Измерил давление, 90 на 60, пониженное. Склонился над мужчиной. «Вы меня слышите?» Четко выговаривая слова, спросил он. «Кивните, если слышите!» Никакой реакции. Взгляд мужчины был отсутствующим, словно стеклянным. «Мне не дает покоя один любопытный факт», – повернувшись к Полине, сказал хирург. «В ту ночь, когда мы вытащили из него этих насекомых, я еще проверил двух дозиметром. Прибор сходил с ума. Я прошел дозиметром над раной парня, показатели тоже были невеселые». Но в тот момент, когда я достал последнюю тварь, наш пациент выгнулся дугой и заорал. «Мне еще Дениска привиделся в коридоре. Да-да, но там ведь никого не было». «Конечно нет. Я и у сына потом спросила. Он сказал, что не выходил из бокса, спал». «Так вот», — продолжал хирург, — «я напоследок опять проверил дозиметром нашего героя. Уровень упал. Я еще подумал, что прибор забарахлил, а сейчас радиации совсем нет». Но ведь не могло же такого быть, чтобы я вытащил зараженных насекомых, а вместе с ними удалил радиацию. Это нонсенс. К тому же, м -м, мне кажется, они занесли на своих жвалах в тело парня какой-то яд. И он вообще не должен был выжить. «Сильный организм?» – предположила Полина. «Чаю!» – вдруг сказал за их спинами хриплый низкий голос. Оба резко обернулись. Человек по-прежнему лежал без движения. Его глаза невидяще пялились в потолок. Хирург подошел и снова наклонился над его лицом. «Что вы сказали?» Спросил он и вдруг понял, что раненый смотрит прямо на него. «Чаю!» — хрипло повторил тот. «Между купчиком и чеферем. И медленно прикрыл глаза. Хирург выпрямился и посмотрел на Полину. «О чем это он?» – спросила та. «Кое-что проясняется», – пробормотал хирург и снова взглянул на раненого. «А пациента наш в прошлом – сиделец». «Кто?» «Уголовник. Был в местах заключения. Жаргон выдает. На зоне кубчик – это по нашим с тобой меркам очень крепкий чай, а чефир – последняя степень крепости, достигалась путем вываривания высококонцентрированной заварки. Там у ребят были свои технологии». «Вы-то откуда все это знаете?» – хмыкнув, спросила Полина. «Поживись, мое». «А татуировок у него почти нет. Похоже, к ворам в законе отношений не имеет. Одна только». Он указал на могучее плечо, выпалшее из-под простыни, с полустертой синей надписью «Макс». До конца дня раненый больше в себя не приходил. А ранним утром следующего скончался один из первых жителей колонии. Старик, лежавший в соседней крохотной палате. Иван Трофимович чах и болел весь последний год. Или делал вид, разобраться удавалось не всегда. При всем жизнелюбии и активности, почти не умешавшихся все годы жизни в колонии, Иван Трофимович в свои 64 года начал жаловаться на головные боли, рези в животе. Стал мало есть и двигаться, то и дело пропускал работу и дежурство у ворот. Его обследовали и ничего угрожающего не нашли. Когда появились подозрения, что он филонит, с ним несколько раз говорил Сергей и даже вызывал к себе Верховный. Ивана Трофимовича пытались штрафовать, урезать рацион. «Не работаешь, значит, будешь меньше есть». Ничего не помогало. Жил он обособленно. За прошедшие годы пару среди местных одиноких женщин с детьми и бездетных так и не нашел. Не смог. Или не захотел. днями пролеживал в своей семиметровой комнатушке, по сотому разу перелистывая старые пожелтевшие журналы и газеты, добытые наверху. Книг не признавал. Два дня назад сказал Полине «Уже скоро, дочка, и вас от хлопот освобожу, и сам наверх выйду». Мертвых хоронили всегда наверху. «Куда это вы собрались?» притворно рассердилась она, а сама тут же побежала к хирургу. Тот махнул рукой, Опять чудит дед. К такому же выводу перешел Сергей, которому она вечером передала слова старика. Ничего ему не сделается. Полежит в больнице еще с недельку, да и к себе в бок поковыляет во свояси. А Иван Трофимович, возьми, да и приставься. Несколько часов спустя после кончины спокойным простились в зале. Народу собралось немного и все больше пожилые. Молодой священник, отец Серафим, прочел за упокойную. Похоронная команда была к тому времени готова. В нее вошли Сергей, его товарищ и сосед по жилому сектору Марат, бывший водитель какого-то областного князька, начальник сегодняшней смены по охране периметра Владимир Данилович, отец Серафим и Миша, парень, снятый с других работ для участия в похоронах. Оделись тепло, погрузили тело на носилки, туда же положили лопаты и, как всегда потолкавшись в шлюзовой, выползли на поверхность. Носилки несли втроем. Миша, Сергей и Марат. Покойный неожиданно оказался довольно тяжелым. Владимир Данилович сновал вокруг процессии с автоматом на изготовку. Отец Серафим, бормоча молитвы, семенил рядом с носилками. Шел крупный серый снег. Небо и земля по цвету почти сравнялись. Но позже Сергей все же разглядел разницу. Небо имело более темный оттенок, черноту. Слышались звуки. от которых по коже бежала дрожь. Где-то в городе, за домами, кого-то заживо рвали на части. По чести говоря, видовать порожденных радиацией тварей самому Сергею доводилось редко. Вспоминать об этом он не любил, от расспросов старался уходить, а за то, что они ему не снятся, нередко возносил благодарственные молитвы. Владимир Данилович спросил знаками «все по стандартной процедуре. Сергей кивнул. Путь держали к небольшой церквушке в пару километров от убежища. Странно, но святой дом был единственным в округе местом, которое ни разу за все прошедшие годы не подверглось ни разграблениям, ни разрушениям, ни вандализму. Церковь ветшала, но неспешно. Ее просто подмывала река времени. Да и ветшание ее просекало как-то красиво, даже величественно. Темнели образа внутри, сходило от осадков сусальное золото купола и крестов, кое-где слегка сдвинулась и покосилась ограда, опоясывающая территорию. Но и в новом страшном мире это был Божий храм, строгий и спокойный, со смирением принявший все, что натворили люди. Порядок завели такой. Новоприставленного водружали в церкви на лавку, накрывали стареньким вытертым саваном, и отец Серафим читал молитвы. Других покойников, принесенных ранее и отлежавших свое под иконами, летом хоронили в просторном церковном саду, пока места хватало. Зимой спускали в холодный подвал, и там укладывали друг подле дружки. Эти дожидались лета и упокоения в земле. Подвал был холодным, и мертвецы без порчи вылеживали там до тепла. Сегодня все вроде бы шло как обычно, только в затылке у Сергея засело тревожное ощущение, когда группа входила в церковные ворота. Он оглядывался, но вокруг было спокойно. Подозрительные звуки отдалились и теперь почти не были слышны. Вошли по привычке, проверили радиационный фон. Внутри церкви он был значительно ниже уличного. Можно было недолго даже и без противогаза подышать. тело усопшего положили на лавку и накрыли саваном. И тут Сергей не выдержал. Поделился страхом с Владимиром Даниловичем и с Маратом. Владимир Данилович немедленно отдал приказ Мише дежурить снаружи, чуть что открывать огонь. Отец Серафим в это время, откинув капюшон с защитным шлемом, начал нараспев читать молитву. «И все-таки, негромко сказал Марат Сергею, хотя я и другой веры, Я не могу не признать, чудеса у вас христиан случаются. Например, почему не разлагаются тела покойников в подвале? Даже вот теперь. Почему такой низкий фон в церкви? Отец Серафим на мгновение прервался и с недовольствием покосился на них. Трое мужчин отошли в сторону, чтобы не мешать. Вот ты, Серег, сказал Марат, крещенный. Сергей кивнул. Тогда объясни мне татарину и мусульманину, что происходит. «Ладно, подвал. Там хоть холодно. Но почему здесь они все лежат, как только что померши? Вон Зинаида, вон племянник ее, балда, увязался в рейд. Мы их когда принесли?» «Племянник здесь около двух месяцев», — уверенно сказал Владимир Данилович. «А Зинаида, хоть его и пережила, но ненадолго. Завтра 40 дней». Он всегда все помнил точно и обстоятельно. Сергей порой удивлялся, как может человек держать в голове столько информации и ничего не забыть и не перепутать. «Два месяца», — сказал Марат, подняв вверх палец. «А вы подойдите к нему. Даже запаха нет. Чудо? Чудо. А почему? Я думаю, надо было такому кошмару произойти, чтобы чудеса начали случаться. Кто-то наверху пытается наш мир уравновесить». «Имеет право на существование», — сказал Владимир Данилович. «Но давайте-ка, парни, снесем Зинаиду и ее племянника вниз, пока наш батюшка молитву читает, а то мы...» Он не договорил, потому что снаружи кто-то истошно завопил и грохнули выстрелы. Днем во время работы в парниках на прополке паренья стало худо. Потемнело в глазах, пол под ногами качнулся, Воздуха перестало хватать. Полина повела руками вокруг, понимая, что вот-вот упадет. Спасибо товаркам, увидели, подхватили, отвели в сторонку, усадили. Кто-то принес воды. Полина выпила, отдышалась. Плохо? спросила подошедшая бригадирша Женя. Полина через силу кивнула. Сама до дома дойдешь или провожатых выделить? Не надо, пробормотала Полина. Я сейчас. оклемаюсь маленько и работать». «Да ладно уж», – грубовато-ласково сказала бригадирша. «Работница, наработаешь еще, успеешь. Иди домой, потихоньку только». Алина поблагодарила и медленно с остановками побрела к себе. Денис только что вернулся с занятий, с аппетитом уплетал холодную вчерашнюю картошку, принесенную отцом из общей столовой, посыпая солью, закусывая маленькими кусочками черного хлеба и запивая чаем, подсластив его самую малость. Таблетки сахарина в семье берегли. Полина легла, вытянулась и замерла, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не застонать, и чувствуя, как внутренности сворачивают жгутом. «Мама!» – позвал Денис. «Ты как?» «Да ничего!» – с усилием ответила она, быстро и незаметно вытирая слезы, катящиеся по щекам. немного спину потянула на работе. «Папа не возвращался? Я не видел». Сын доел, аккуратно вытер и убрал посуду. Достал из сумки книгу и залег на постель, угнездился рядом с матерью, на Сергеевом месте. «Он пошел наверх?» А Денис ведь не слышал о том, что умер Иван Трофимович. А следовательно, не мог знать и что Сергей сегодня в похоронной команде. Полина всегда поражалась проницательности сына. Впрочем, это было не самое удивительное из его качеств. «Может быть, куда-то недалеко? Наверняка пустяковое задание». Денис кивнул, и у Полины возникло отчетливое ощущение, что сын знает гораздо больше, чем говорит. «Мама», – попросил Денис, – «а расскажи, как вы познакомились с папой». «Но ну, ты ведь знаешь», – улыбнулась Полина через силу. «Я люблю эту историю!» Полина кивнула. Блинным тоном завела рассказ. Это была и ее любимая история тоже. Самое главное и самое светлое воспоминание о канувшем мире, о сгинувшей жизни, об оборванной молодости. Майский день, когда они познакомились с Сережей. Теплый ветер вдоль варварки, приятная тень под фронтоном Ленинской библиотеки. Нетрудный груз пыльных книг в руке, очередь щебечущих студентов, симпатичный парень. Мгновенное чувство – это он, это навсегда. Ее вдруг начало клонить в сон, боль медленно отступала и Полина быстро отключилась, спала около часа без сновидений, а проснувшись, так же внезапно как заснула, почувствовала себя отдохнувшей, будто проспала несколько часов. Она не могла бы уже сказать, где закончился ее рассказ сыну, а где началось легкое волшебное сновидение. Боли не было. Полина оглядела комнату. За столом при свете свечи Денис что-то писал в тетради, высунув от усердия кончик языка. Делал домашнюю работу. «Все повторяется», – подумала она. Полина очень хорошо помнила себя в этом возрасте. Она хотела сказать сыну, чтобы был поаккуратней и повнимательней. Но Денис вдруг отвлекся, посмотрел на нее и улыбнулся так, что ей расхотелось сделать ему замечание. Отхлебнув суррогатного чая, она отправилась в медицинский блок. В палате раненого было тихо. Мужчина по-прежнему лежал на спине, укрытый простыней, то ли спал, то ли был без сознания. Полина быстро собрала постель покойного Ивана Трофимовича, чтобы отнести в стирку, а потом стала подметать пол. Убралась у покойного, перешла к раненому. Вдруг каменная лапа легла ей на плечо. Полина вздрогнула и выпрямилась. Раненый смотрел на нее снизу вверх спокойно, глаза у него были темные. «Где он?» «Кто?» «Старик из соседней палаты». «Умер». — сказала она. — Ночью. — И куда его? — Наверх, — осторожно ответила Полина, делая шаг назад. — Жалко, там сожрут. Он замолчал и стал смотреть в сторону. — Ваше имя Макс? — спросила Полина. Он кивнул. — Максим? — Макс, — сказал он жестко. «А чай в прошлый раз вы мне так и не сделали!» «Как вы себя чувствуете?» И снова посмотрел на нее. «Живое! Добро это!» «Добро!» Владимир Данилович с автоматом наперевес выбежал из церкви. Миша жался к стене храма и дрожал. Дуло его автомата было нацелено в низкое глухое небо. Шел густой крупный снег. Из-за его завесой ничего не было видно. «Что произошло?» – закричал Владимир Данилович. «Привидение!» Тот нечленораздельно промычал что-то и ткнул пальцем вверх. «Не оставляй его здесь», – сказал подошедший Сергей. «Не думаю, что ему почудилось». Владимир Данилович с раздражением дернул плечом и махнул рукой, давая Мише команду следовать за собой. Они вернулись в храм и взялись за работу. Два тела были снесены вниз, в ледяной подвал, Отец Серафим прочел над ними молитву. Вернувшись наверх, Сергей подошел к потемневшей, потрескавшейся от времени иконе Сергия Родонежского. Глаза святого взирали строго, но милосердно. Лицо его было благообразно и чисто. Правую ладонь со скрещенными пальцами преподобный держал на уровне груди, в левой, видневшейся из-под накидки, был какой-то свиток. Молитв Сергей не знал. церковной символике не разбирался. В разговорах с отцом Серафимом, который был его моложе на 12 лет, Сергей религиозных тем не касался почти никогда. Сергей осторожно достал из-под защитного костюма тоненькую короткую свечку, не очень умело сделанную недавно сыном. Сложенная втрое черная нитка, облепленная заботливо собранным воском, с большой домашней свечи. В кармане брюк нашелся коробок с парой спичек, которые производили в колонии. Капнув воском, он вставил свечку в гнездо проржавленного, покосившегося большого подсвечника, подержал пару секунд, чтобы прикипело. Тонкое пламя горело ровно, без треской колебаний. Сергей постоял несколько минут, неловко перекрестился на икону, поклонился. Попросил прощения и здоровья для жены и сына. кинул взгляд на лежащего под саваном Ивана Трофимовича. «Пожара не будет?» – спросил Марат, указывая на свечу. «Не будет никакого пожара», – обиженно ответил за Сергея отец Серафим. Он быстро надел капюшон со шлемом, затянул лямки. Пора было возвращаться. «Оружие держать наготове», – сказал на выходе Владимир Данилович. «Марат, ты с отцом Серафимом. Идем кучно, не отставать, не зевать по сторонам. Скоро начнет смеркаться. «Все, парни, ходу!» Сергей с порога оглянулся на Сергея Родонежского. Почему-то хотелось остаться в церкви еще чуть-чуть. Ничего. Скоро, вдруг подумал Сергей, и меня сюда принесут. Меньше года осталось. Будет еще лето, наверное. Сюда, а потом в подвал. «Папа идет!» Сказал Денис, не отрываясь от тетради. «Что?» Полина подняла голову. Она штопала рубашку сына. Макс в медблоке заснул, а к ней снова пришла боль. И она вернулась домой, к сыну. «А ты откуда знаешь?» «Мам, не волнуйся, с ним все в порядке. Опасность была, но обошла его стороной». Она давно заметила эту странность сына среди прочих. Отвечать не на поставленный вопрос. Тем более, когда ему не хотелось на него отвечать или было неинтересно давать ответ на сказанное словами – или он боялся, что взрослые не поймут, а сразу на следующий, еще не высказанный. Полина знала, откуда у сына эта способность, равно как и другие, и не то чтобы побаивалась их, но относилась настороженно. За столько лет пора бы привыкнуть, но давалось это привыкание непросто. «Встречать пойдем?» спросил Денис. «Найти бы силы», подумала она. Мужчин, возвращавшихся из рейдов наверх, Обязательно встречали. Люди толпились в коридоре напротив выхода из раздевалки, совмещенной с оружейной комнатой, арсеналом и помещением, в котором костюмы радиационной защиты проходили химическую обработку. В основном здесь собирались родственники и детвора, не занятые в это время уроками. Реже военные, еще реже чиновники из Совета. Сюда и пришли Полина с Денисом. Первым дверь раздевалки отворил отец Серафим. Был он в гражданской одежде, бледный. К нему подбежала восьмилетняя дочь Лиза, худенькое создание с серьезным личиком. Лиза с Денисом приятельствовала, но Полина давно обратила внимание, что играм и веселью дети предпочитали молчаливое чтение книжек. Лиза обняла отца и прижалась к нему. Тот погладил ее по голове. Ее мама умерла с год назад. Несколько месяцев отец и дочь жили вдвоем. А потом их уплотнили Альбиной, 50-летней поварихой, долгие годы скитавшейся по подвалам и бомбоубежищам окрестных населенных пунктов. Альбина прибилась к одному из караванов, дошла до колонии и упросила оставить ее. Лиза первой недели игнорировала женщину, продолжая тосковать по матери. Да и Серафим, несмотря на свое человеколюбие и смирение, относился к жиличке без симпатии. Но со временем и отец, и дочь привыкли к тете Але и даже полюбили ее. Альбина была человеком добрым, открытым и работящим. Для каждого у нее находилось теплое слово. В Лизе Альбина души не чаяла. Они сейчас перешли вдвоем. Вторым появился Владимир Данилович. Жена и сын редко его встречали, зато Валентин Валентинович регулярно. Он был тут как тут. «Как там?» спросил Валентин Валентинович. «Пошаливают?» Собеседник нехотя кивнул. «А ты видел кто?» «Парень мой видел, но с ним попозже. Пусть в себя придет». Из дверей раздевалки показался Сергей. «Слава Богу, живой!» Едва слышно пробормотала Полина. Денис посмотрел на нее снизу вверх. «А ты сомневалась?» Строго, почти с осуждением, сказал он и тут же переключился на отца. «Папка!» Сергей улыбнулся и раскрыл руки. Они постояли несколько мгновений, втроем обнявшись. Двинулись по коридору, и тут Сергей увидел Валентина Валентиновича, озабоченного чем-то даже, пожалуй, сердитого. «А вы переживали», — сказал ему Сергей. «Все ведь образовалось, верно? Ни для кого Дина не обуза. Как она, кстати, давно вы ее видели?» «Сам у нее спроси», — сухо ответил Валентин Валентинович и повернул голову. Проследив за его взглядом, Сергей увидел стоявшую в отдалении Дину дикарку. Теперь она выглядела не в пример лучше, чистенькая, аккуратно одетая. Стояла и смотрела на Полину с Денисом во все глаза. «Дина!» – позвал Сергей. От его оклика она будто очнулась, глянула на него из-под лобья, резко повернулась и скрылась среди снующих людей.